Илья обвел взглядом кабинет начальника отдела. Он почему-то вспомнил о прошлом четверге и о том, какими громкими и шумными были тогда Стоянов и Чернов. Сейчас же подполковник просто молчал, отрешенно глядя в окно. А вместо Стоянова за одной стороной Т-образного выступа стола тоже молча сидели Глухов и Денис, а напротив них Задоров и вытянувшаяся в струну Вера. «Садитесь!» — сухо приказал Задоров. Дронов слегка подтолкнул Илью в спину, заставляя перешагнуть порог. В полной тишине они заняли свободные места. — Можем начинать, — сказал Чернов. — С вашей стороны больше никого не ждем. Глухов, к которому был обращен этот вопрос, отрицательно покачал головой. — Борис Михайлович в больнице со старшей дочерью. — Думаю, в ближайшие дни все коммуникации будут проходить только через меня. К сожалению, состояние его здоровья вынуждает нас всех соблюдать осторожность. События последних дней слишком сильно на него повлияли. — Да что я говорю, вы и сами все видели. Вера откашлялась. — Хочу выразить соболезнования. Глухов не дал ей договорить. — Не надо, — презрительно морщить сказал он. «Вот от вас точно не надо!» Вера кивнула и замолчала. «Предлагаю оставить эмоции в сторону, Дмитрий Иванович», заговорил глубоким басом Задоров. «Мы собрались здесь, чтобы обменяться информацией. В наших общих интересах не тратить время на выяснение отношений». Глухов пожал плечами. «Да, вы совершенно правы», согласился Денис. «Что касается информации?» Я скомпоновал данные, которые у нас есть. В электронном виде направил Александру. Надеюсь, он переслал все коллегам. Дронов кивнул. Плюс подготовил несколько экземпляров в печатном виде. Материала не так много, как хотелось бы, но, возможно, он закроет какие-то пробелы в том, что есть у вас. «Что есть у нас?» – бесцветно сказал Чернов. «Вера Алексеевна, что есть у нас?» Есть какие-то идеи или предположения по дальнейшим действиям?» Вера глубоко вздохнула. «Да, предположения есть». Чернов безучастно повернулся к окну. «Слушаем вас», — вежливо произнес Денис. «К сожалению, в данном деле слишком много темных пятен. У нас нет ни одного свидетеля, который видел своими глазами Лили. Мы не можем опираться на показания жертв» так как все они были под воздействием препарата, который так и не смогли идентифицировать в лаборатории. У нас практически нет данных видеонаблюдения. И тут уже вопросы к компаниям вашего холдинга, Дмитрий Иванович. Не удержалась от шпильки Вера. У нас есть только предположение, что именно делал преступник, чтобы организовать эту странную последовательность событий. Глухов презрительно фыркнул. Предположение? «Есть несколько ключевых моментов, не только в настоящем, но и в прошлом. Возможно, совместными усилиями мы сумеем определить список людей, которые имели достаточно влияния, власти, информации и которые могли сделать то, что было сделано». «В прошлом? Интересно. И что же, по-вашему, было сделано?» с нескрываемым любопытством спросил Денис. «Пойду по хронологии», — сказала Вера. Надеюсь, все согласятся с тем, что события восьмилетней давности оказали...» Илья вытянул из стоящей перед ним подставки для канцтоваров карандаш и раскрыл свой ежедневник, продолжая полухо следить за ходом совещания. «В конце концов, ничего нового сейчас не прозвучит, а будет озвучена версия, которую Илья вчера услышал от Анны, а сегодня изложил коллегам. Другого варианта у них просто не было». Вера говорила, а он нарисовал на свободном листе длинную линию, которая должна была обозначать временную шкалу, и начал расставлять на ней метки. Восемь лет назад, пять лет назад, прошлая зима, весна, лето, осень. Илья немного подумал и на всякий случай отметил еще одну точку. Двадцать лет назад. И все равно чего-то не хватало. Если я пойму, когда и почему все началось, то... Он не понимал. На его схеме не было ничего, что могло бы послужить спусковым крючком для последующей цепочки событий. Илья поднял голову и столкнулся взглядом с Денисом, который внимательно смотрел на схему, но тут же отвернулся, пытаясь скрыть интерес. Пытаясь скрыть. Пытаясь скрыть. Эта мысль показалась важной. Скрыть! сказал он вслух. Вера умолкла на полусловие и повернулась в его сторону. Что? Как вам удалось скрыть, что Олеся сбила человека? спросил Илья у глухого. Не понимаю, о чем вы говорите, враждебно ответил тот. На его лице до этого момента почти спокойным. Вдруг проступили мельчайшие капельки пота. «Она сама сказала об этом незадолго до вашего прихода. Есть видеозапись», — пояснил Илья. «Алиса поехала навстречу к Лили, так как та угрожала предать тот случай огласке». Глухов пожал плечами. «Мне нечего вам сказать». Илья смерил его недоверчивым взглядом. «Не понимаю, к чему ты клонишь, Игнатов?» — неожиданно сказал Чернов, выходя из оцепенения. — Ничего не скрывали. Родственникам выплатили компенсацию. Дронов переглянулся с Ильей и едва слышно хмыкнул. Глухов поморщился. — Да, выплатили, — признался он. — Учитывая, что та женщина в момент аварии была мертвецки пьяна и фактически бросилась под колеса машины, Борис Михайлович мог этого и не делать. Илья разочарованно опустил глаза. — Ясно. Больше вопросов нет. — А у меня есть, — сказала Вера. — Когда это произошло? — Полтора года назад, весной, — ответил Глухов. Илья автоматически поставил еще одну точку в ежедневнике. Вера, прищурившись на него, посмотрела, затем тряхнула головой. Подытожу. Нам нужно понять, кто из окружения Стоянова мог знать о произошедшем в лицее, о воровстве Марка Старостина, о болезни Ларисы Романовны и тяжелом финансовом положении Антона Антонченко, о наклонностях Даниила Маслова, ну и о том, что Олеся сбила человека. Кто мог повлиять на результаты проверки Маслова? Кто мог уничтожить записи с камер или сделать так, чтобы в нужное время и в нужных местах камеры не работали?» Глухов нахмурился, и его пальцы начали отбивать нервную дробь на подлокотнике кресла. Денис замер, раздумывая о чем-то. «Очень странно», — медленно сказал он. «Не спорю с вашими выводами, у меня были похожие мысли» но не хватало части данных. Но почему вы не озвучили это вчера? Почему вы говорите только теперь, когда уже невозможно помочь Олесе Борисовне? За ночь появился новый свидетель? Кто именно? Или вы намеренно придерживали информацию? Вера вздернула брови. — Вы меня в чем-то обвиняете? Дронов развернулся в сторону Дениса и удивленно на него посмотрел. А тот откинулся на спинку своего кресла и скрестил руки на груди. Назовите имя свидетеля, майор. Задоров поднялся на ноги и навис над столом, упираясь кулаками в столешницу. Мал еще командовать, щенок, процедил он сквозь зубы, глядя упорно Дениса. Успокойтесь все, тихо сказал Глухов. Кажется, я понял. «Вы же сейчас говорили чужими словами, Вера Алексеевна. Это так?» Задоров еще пару секунд испепелял Дениса взглядом, затем снова сел. «Вы несете какую-то чушь!» — холодно ответила Вера. «Я уверен, что прав!» — на выдохе произнес Глухов. Его лицо вдруг покрылось сеткой мельчайших морщин, и стало ясно, что он с трудом удерживается от какой-то гримасы. Слишком знакомая логика. Чуть отдаёт шизофрении и паранойи. Все связано со всем, ничего не происходит случайно. Всегда и во всем есть чей-то умысел. Хм. Не думал, что и это наследуется. Вера удивленно подняла брови, но не сказала ни слова. «Анна Морозова?» спросил Глухов. «Да, все сходится. Наверняка она. Во-первых, она обладала всей информацией. А во-вторых...» Он бросил на Илью снисходительный взгляд. «Что-то мне подсказывает, что вчера ночью, после нашего отъезда из ее квартиры, Она приложила достаточно много усилий, чтобы вложить эту теорию в голову капитана Игнатова. Ну, а он принес ее вам. Дронов переглянулся с Верой, потом искоса посмотрел на Илью. — А теперь подумайте вот о чем, Вера Алексеевна, — кратчево предложил Глухов. С какой целью Анна Морозова пыталась убедить полицию в том, что преступник входит в окружение Бориса Михайловича? Искренне хотела помочь Олесе Борисовне? Маловероятно, но все-таки возможно. Но что, если у нее были другие мотивы? На несколько секунд в кабинете воцарилась полнейшая тишина. Но мы проверим все данные. Слишком уж часто я видел, — Глухов неприятно усмехнулся, — как люди со склонностью к паранойи оказывались правы во всем.